Глава 20. Любовное признание Чикиты. Хотя часы на ратуше показывали довольно раннее время, Гревская площадь была запружена народом. Высокие кровли над творением Доминика Бокадора, фиолетово-серыми очертаниями вырисовывались на молочно-белом фоне. Их холодные тени тянулись до середины площади, окутывая зловещий дощатый помост на 2-3 фута выше человеческого роста, весь в кроваво-красных пятнах. Из окон окружающих домов то и дело высовывались головы и сразу скрывались, увидев, что представление еще не начиналось. Из слухового окошка той самой угловой башенки, откуда по преданию мадам Маргарита смотрела на казнь Ламоля и каканаса выглянула морщинистая старуха, патетическое превращение красавицы-королевы в уродливую старую ведьму. На каменный крест, стоявший у спуска к реке, с большим трудом забрался какой-то подросток и повис на нем, перекинув руки через поперечину, а коленями и ступнями обхватив столб в мучительном положении распятого злого разбойника, который он не уступил бы ни за медовые коврижки, ни за яблочные пирожки. Отсюда ему были видны главные подробности эшафота – Колесо, на котором будут вращать осужденного, веревка, чтобы привязать его, железный брус, чтобы перебить ему кости, словом, все самые примечательные предметы. Однако же, если бы кто-нибудь из зрителей удосужился пристальнее вглядеться в подростка, взобравшегося на крест, то заметил бы в выражении его лица нечто совсем иное, чем грубое любопытство. Не жажда жестокого наслаждения чужими муками привела сюда этого смуглого юнца с большими окруженными синевой глазами, с блестящими зубами и длинными черными кудрями, державшегося за перекладину цепкими пальцами, на которых загар заменял перчатки. По тонкости черт можно было предположить, что он принадлежит не к тому полу, на который указывала его одежда, но никто не смотрел на него, все взоры неудержимо тянулись к эшафоту или к набережной, откуда должен был появиться осужденный. В толпе виднелось немало знакомых лиц. По красному носу посреди белой, как мел физиономии, немудрено было узнать малартика, а орлиный профиль, выступавший из складок плаща, по-испански переброшенного через плечо, неоспоримо изобличал Джакмена Лампурда. Несмотря на шляпу, надвинутую до бровей, с целью скрыть отсутствие уха, оторванного пулей винодуя, всякий опознал бы Верзелона в дюжем молодце, который, сидя на тумбе, от нечего делать пыхтел длинной голландской трубкой. Сам же винодуй беседовал с вернишеем, да и по ступеням, ведущим к прогуливалось немало в коронованной редиске по-философски судя и редя, о том осем. Гревская площадь, где неотвратимо должно завершиться их земное бытие, обладает для убийц, бандитов и воров какой-то непонятной притягательной силой. Вместо того, чтобы отталкивать их, зловещая площадь действует на них как магнит. Они описывают вокруг нее все сужающиеся круги, пока не упадут на ней мертвыми». Им любо смотреть на веселицу, где их вздернут, они упиваются ее страшными очертаниями и, созерцая судороги казнимых, осваиваются со смертью, что в корне противоречит идее правосудия, согласно которой пытки имеют целью устрашить преступников. Большое скопление отбросов общества в дни казней объясняется еще и другой причиной. Герои трагедии обычно связаны с ними родством, дружбой, а то и сообщничеством. Они идут смотреть, как вешают их кузена, колесуют закадычного друга, жгут благородного кавалера, которому помогали спускать фальшивые деньги. Не явиться на такое торжество просто неучтиво. Да и осужденному приятно видеть вокруг эшафота знакомые лица. Это придает бодрости и силы, не хочется показаться малодушным перед истинными ценителями, и гордость приходит на помощь страданию. При такой публике, как древний римлянин, умрет тот, кто хныкал по бабье, если бы его в тихомолку отправили на тот свет где-нибудь в подвале. Пробило семь часов, а казнь была назначена только на восемь. И Жакмен Лампурт, отсчитав удары, сказал Малартикову. Теперь ты увидишь, что мы успели бы распить еще бутылку. Но тебе не сидится на месте. Что, если нам возвратиться в коронованную редиску? Мне надоело торчать тут. Стоит ли дожидаться столько времени, чтобы увидеть, как колесуют незадачливого беднягу? Это пресный, мещанский и пошлый вид казни. Будь это какое-нибудь шикарное четвертование с судейским стражником на каждой из четырех лошадей, или же прижигание раскаленными щипцами или вливание вара и расплавленного свинца, словом, какое-то замысловатое и жестокое мучительство, делающее честь изобретательности судьи и ловкости палача, это дело другое. Тут я бы остался из любви к искусству. Но ради такой малости... Нет, увольте. По-моему, ты несправедливо судишь о колесе, наставительно поправил его малартик, потирая нос, багровый как никогда. У колеса есть свои достоинства. О вкусах не спорят. У каждого своя страсть, как сказал знаменитый латинский поэт. Жаль, я забыл его имя. Мне лучше запоминаются имена прославленных полководцев. Ты облюбовал себе колесо, не стану тебе перечить и обещаю побыть с тобой до конца. Признайся, однако, что обезглавливание при помощи дамасского клинка с бороздкой по тыльной стороне, наполненной для веса ртутью, представляет собой зрелище в равной мере увлекательное и благородное, ибо требует глазомера, силы и проворства. Не спорю, только длится-то всего мгновение, и к тому же головы рубят одним дворянам. плаха их привилегия. А из простонародных видов казни колесо, на мой вид, куда почтенней вульгарной виселицы, годной разве что для второсортных жуликов. А Гастен же непростой вор, Он заслуживает большего, нежели веревка, и правосудие должным образом уважило его. Ты всегда питал слабость к вероятно, из-за чекиты. Твой блудливый глаз тешили ее свои обычные повадки. Я не разделяю твоего восхищения этим разбойником. Он больше пригоден для того, чтобы работать на больших дорогах или в горных ущельях, точно Салтадор, грабитель, нежели производить деликатные операции в лоне просвещенного столичного города. Ему чужды тонкости нашего искусства. Не помня себя, он по-провинциальному прямо крушит с плеча. При малейшем препятствии он, как темный дикарь, пускает в ход нож. Нечего ссылаться на Александра Македонского, разрубить Гордиев узел совсем не то, что его развязать. Вдобавок Агастену чуждо всякое благородство, он не пользуется шпагой. Конек Агастена — оружие его родины, Наваха. Ему не довелось, как нам, годами попирать плиты фехтовальных залов, но его стиль отличается внезапностью, смелостью и своеобразием. Удар его сочетает в себе баллистическую точность с беззвучной меткостью холодного оружия. Не производя шума, он попадает в намеченную мишень на расстоянии двадцати шагов. Мне очень обидно, что поприще Агастена оборвалось так рано. При его львиной отваге он далеко бы пошел. «Я лично стою за академическую методу», — возразил Жакмен Лампурт. «Без формы все теряет смысл. Прежде чем напасть, я всякий раз трогаю противника за плечо и даю ему время встать в позицию. Если хочет, пусть защищается. Это же не убийство, а дуэль. Я бритер, а не палач. Конечно, я настолько владею искусством фехтования, что мне обеспечен успех, и шпага моя разит почти без промаха. Но быть сильным игроком не значит быть шулером». Да, я подбираю плащ, кошелек, часы и драгоценность убитого. Всякой на моем месте поступал бы так же. За труды полагается плата. И что бы ты ни говорил, а работать ножом мне притит. Это хорошо в глуши и с людьми низкого звания. Ну, ты-то, Жакмел Лампурт, уперся в свои принципы, и тебя с них не сдвинешь. А между тем искусству немножко фантазии не вредит. Я не прочь от фантазии, но фантазии тонкой, сложной, изысканной а необузданная дикая жестокость не по мне. А Гастен же легко опьяняется кровью и в кровавом угаре бьет, куда попало. Это непростительная слабость. Когда пьешь дурмайнищий кубок убийства, надо иметь крепкую голову. Вот и в последний раз. Забрался он в тот дом, который захотел обчистить. И убил не только проснувшегося хозяина, но также его спящую жену. Убийства бесполезное, не в меру жестокое и неделикатное. Женщин надо убивать, только когда они кричат. Да и то лучше заткнуть им глотку. Если засыплешься, судьи и зрители расчувствуются от такого кровопролития, и ты зазря прослывешь чудовищем. Ты не дать не взять святой Иоанн Златоуст, заметил Малартик. На твои назидания и поучения даже не подберешь ответа. Однако что станется с бедняжкой Чикитой? Жакмен Лампурт и Малартик, продолжали философствовать в том же духе, когда с набережной на площадь выехала карета, вызвав в толпе движение и суматоху. Лошади, фыркая, топтались на месте и били копытами по ногам, кого придется, отчего между зеваками и лакеми вспыхивала ожесточенная перебранка.